Глава двадцать восьмая они за три часа сложили из валявшихся вокруг камней полукруглую стену в человеческий рост и успели частично перекрыть. Получилось довольно приличное укрытие от долетавшего даже сюда горячего пепла. И руки были чем-то заняты, и польза. А песчаная буря, как назло, длилась и длилась, и стихать как будто не собиралась. Рад слонялся снаружи, все больше ходил или сидел, привалившись к боку красного дракона. Красный дракон был неподвижен, просто смотрел в одну точку и ждал. А остальные шестеро забились за стену и травили байки. Смотри, в который раз начал Песчаный. Пересекаем границу. Придется пешком, в который раз остужал его пыл Алон из водных. Понятно, что на своих двоих. Впрочем, Сотхан и Ургенкар четырех могут, — лениво заметил Бранвин. — Угу, — с важным видом выдал медведь Урген, — а Трен и Бранвин Лэнд на крылышках. В родном клане Ургенкар прославился страстью к подколам и остротам. Про него так и говорили, мол, Урген ради хорошего подкола, если надо, и жизнью рискнет. А ночной охотник в истинном облике имел короткие кожистые крылья с краями острыми, как бритва. Мало кто имел счастье эти крылья видеть, а точнее тех, кто это видел, как правило, уже не было в живых. И сейчас глазки медведя хитровато блестели, вызывая ночного охотника на словесное состязание. Однако ночной охотник не повелся. «Заткнись, и не узнаешь, как именно будешь пересекать границу ты», — сухо бросил он. Медведь вздохнул, складывая руки на животе, «Да как угодно. Лишь бы Снежку вытащить». «Снежку?» Сотхан был удивлен, но ему понравилось. Даже пепельный дракон, сидевший тут же, положив голову на лапы, фыркнул. Сотхан ни драконов, ни драконьих принцев никогда не любил. Слишком сильны. У его внутреннего зверя от них всегда шерсть вставала дыбом. Но сейчас их сила была как нельзя кстати. А еще, глядя на Рада и его побратима Арду, на Нера, одинокого дракона, он неожиданно понял кое-что». «Суть в другом», — проговорил Сотхан. «В каком виде пересекаешь границу, в том там и останешься. Там, оборот, не работает». «Ты уже проверял?» — спросил его Аллан. «Слышал», — уклончиво ответил тот. Транс сверху посмотрит. Он легкий, его через границу можно на руках пронести». Трен закатил глаза, понимая, что спорить бесполезно. «Итак, мы пересечем...» В который раз вернулся к теме Хейнан и замолчал, оглядывая всех их. «Я нахожу вход в нору джейдака м, -м, м протянул Урген. «Пару раз промахнешься...» «Сейчас!» — обиженно зашипел Песчаный. «Нашу родовую магию я где угодно узнаю!» А потом нехотя признался. «Наши ему там...» Поработали. «А то мы не знали», — бросил ночной охотник, глядя в сторону. Все кланы понемногу отличились, втайне помогая изгою, чтобы заручиться его поддержкой. Все так запуталось в их мире, что теперь не найти концов. Для него песчаная буря длилась годы, целую жизнь, две жизни. За это время дважды ослабевалась связь и дважды Рад был на грани, но оба раза... Она выравнивалась. И что он пережил и прожил за это время, иные не проживают за всю жизнь. Его собственная жизнь, она словно прошла перед глазами. Ошибки. Их было много, сейчас он это видел. Оглядываясь назад, Рад знал, что их можно было не совершать вовсе. А теперь надо было исправить. Шестеро, которые пошли с ним, он должен был о них позаботиться, не допустить, чтобы они погибли, потому что... Смешно сказать, они все еще по привычке звали его повелитель. Они, не раздумывая, доверились ему. А он никто. Цели, которыми когда-то все это оправдывалось, амбиции, победы, гордость — все ничто. Сейчас, когда на одной чаше весов дело всей жизни, власть, мировое господство, а на другой — женщина, он без сомнений выбрал женщину. Потому что все это как-то срослось. Без нее его жизнь потеряет смысл. Впрочем, что там будет с его жизнью, было сейчас вторично. Важно было вытащить снежку, как ее назвал медведь. Как только красноватая марево начала немного опадать к земле, а значит, стала стихать песчаная буря, Рад пошел к укрытию. Байки немедленно прекратились. Глаза все уставились на него, а взгляды напряженные. Как перед боем. Ждут. Наверное, это и был... Главный бой в его жизни. «Повелитель!» — начал песчаный Хейнан. Но в этот момент на груди Рада нагрелся и стал жечь амулет. Шаум вышел на связь. Означать это могло только что-то экстренное. Рад жестом остановил Хейнана и сжал амулет в ладони. «Что?» «Говори». «Ты можешь отойти в сторонку. И на месте не стой, а то засечет». «Могу», — проговорил Рад, поднимая Арду. Через несколько секунд они с драконом были уже в воздухе. А еще через минуту красный дракон спикировал вниз, с него кубарем скатился Рад, резкие черты лица заострились. «Повелитель!» Разом подскочили и кинулись к нему остальные. «Вы ждете меня здесь». «Э, нет, так не пойдет!» — посыпались возражения. «Хас! Со мной никто не пойдет!» — рявкнул он. «Ждете час? Если у меня не получится, будет ваш черед!» потом обернулся к Пепельному. Нер, поведёшь!» — мотнул головой. «Ардо покажет!» Красный дракон поднялся в воздух, взмахнув широченными крыльями. А он оглядел всех застывших в напряжённых позах, зачем-то поклонился и пошёл прямо к стене Красного Марева. Началось. То, что сообщил ему Шаум, полностью меняло планы. Пока Рад облетал долину над вулканом, Он успел засечь множественные глубокие трещины, как будто земля вспучивалась, отказываясь держать в своих недрах заключенный там мир. Но подземный огонь, против которого невозможно устоять, прорывался только в одном месте. Остальные извилистые трещины были как будто мертвы, безопасны, или кто-то сделал их безопасными для своего удобства. Шаум даже сказал, как именно и кто. Зеркало дало картину. Потому Рад не стал тратить время на то, чтобы пересекать границу, искать вход и снимать магические запоры. Он просто воспользовался силой и открыл одну из трещин, ту, что была ближе всего. Как только земля перед ним разошлась в стороны, обнажая скрытые внутри стены переходов, толкнулся силой в первый же из них и вошел. Он успел только закрыть за собой образовавшийся проем, как перед ним возник мрачный и злой Джейдок. Рат невольно поразился. Он много раз бился с черными тварями, но никогда не видел самого Джейда, кого так лицом к лицу. Он и сам не знал, что именно ожидал увидеть. Черные щупальца? Отвратительного страшного старца? Жестокое чудовище, в облике которого нет и не может быть ничего человеческого? Перед ним стоял молодой мужчина, едва ли не моложе его самого. Красивый. Он был слишком красив, его враг и соперник. Невольный укол бессильной ревности. Если бы не связь, которая ощущалась так же явственно, как и прежде, Рад ведь даже не знал, что женщина к нему чувствует. Нравится ли он ей вообще? Хоть сколько-нибудь, хоть немножечко. В душе все еще жгло огнем это самое ее отвратителен. То, что она смотреть на него, не хочет. Но он был здесь не за этим. Ему надо было вытащить отсюда Снежку, и потому... «У меня есть к тебе деловое предложение», — быстро проговорил Рад, глядя, как Джейдок поднимает стену черного огня. Главное было не сорваться и выдержать роль. Джейдок услышал его, черный огонь по-прежнему клубился вокруг него, но теперь он сложил руки на голые груди, демонстрируя гладкую кожу и бугрящиеся мышцы. «Торговаться пришел? Ну-ну. Женщина у тебя?» — спросил он прямо. «Да, она в моей постели», — кивнул Джейдок и презрительно усмехнулся. Удар достиг цели. Раду показалось, этот низкий бархатный смех, утыканым иглами скребком, прошелся по его душе, раздирая в кровь. Однако связь была, он явственно ее чувствовал. «Рад за тебя», — проговорил Рад, делая шаг в сторону. Джейдок отреагировал мгновенно руки опустил и двинулся на перерез не так уж он стал быть спокоен говори что хотела убирайся мальчишка пока я добрый рыкнул тот вот кстати состроил непростое лицо рад как тебе удалось так хорошо сохраниться столько сотен лет прошло во первых ему надо было как то притупить бдительность Джейдека. а во вторых рада действительно интересовал этот вопрос потому что в драконьей форме жизнь была бесконечно долгой, а в человеческой они жили не намного больше, чем обычные люди. От Джейдок драконьей формы был лишён. Тот снова сложил руки на груди. «Так и быть, удовлетворю напоследок твое любопытство, потому что кушал на завтрак таких шустрых мальчиков, как ты». Ратрос смеялся, оценив шутку, а потом спросил — Ты ведь не настолько наивен, чтобы поверить в предсказания. Мальчишка Рад несказанно бесил Джейдока. Чесались руки стереть сосунка в горстку пепла, однако что-то удерживало его. И да, в предсказании Джейдок не верил. А самонадеянный мальчишка вдруг выдал «У меня предложение к тебе. Ты ведь давно уже понял, что предсказаний никакой силы не имеет». «Поэтому отпусти ее. Просто отпусти». «Отпустить?» — Джейдок расхохотался. «А я останусь вместо нее. Получишь мой живой огонь. Я отдам добровольно». Ронял Слава мальчишка, подходя ближе. «И силу». «Живой огонь, отданный по доброй воле?» Джейдоку показалось, что сейчас он загорится изнутри от забытого ощущения. Но так же быстро и потух. К чему это все теперь? Ему все равно не возродиться. Нечем. Не осталось ничего, только разочарование и гнев. «Ты мне надоел!» — отрезал он, поднимая черный огонь волной. И оглянулся туда, где в его спальне была женщина. Странное чувство чужого присутствия обострилось. «Кончать надо с мальчишкой. И быстрее! Погоди!» Смотри, что у меня есть», — сказал Рат, вынимая из-за пазухи нечто. «Какой-то черный обломок размером не больше ножа». Когда Джейдек увидел, что мальчишка Рат держит в руках, у него задрожало все внутри. Это было частью его самого, осколком того драгоценного, утерянного когда-то. А с живым огнем он как во сне потянулся к этой частице самого себя». Снежана проснулась резко, как будто что-то вытолкнуло ее из сна. В комнате опять никого не было, но откуда-то издали доносились голоса. Она узнала Джейдака и... Рад! Взрывом радость! И тут же сердце сжалось за него тревогой. Она вскочила, бежать скорее туда, сказать, чтобы не... И тут чья-то цепкая рука удержала ее, зажав рот. — Не спеши, красотка! — язвительный голос милого дедушки Элкмара раздался над самым ухом. Дна рука по-прежнему зажимала рот, а другая, крепкая, словно стальная, рука прижала ее к его телу. Снежана попыталась вырваться, забилась, и только притиснули сильнее, зажимая на этот раз и рот, и нос. — Что ж ты такая прыткая, а? Запомни, женщина, один звук, и я сверну твою тонкую шейку. Если поняла, кивни. — «Чёрт! Сейчас Рада убьют из-за неё, а она даже знак подать не может, чтобы предупредить его!» У Снежана слезами налились глаза, но она закивала тут же. «Вот и правильно! Я всегда подозревал, что ты умная женщина. Ну-ка, пойдём к зеркалу, посмотрим, что там происходит. Тебе же интересно?» «Вот и посмотрим!» «Нет!» Ей хотелось заорать, но рука, зажимавшая ее рот, не давала даже нормально отдохнуть. Боже, как она сейчас поганову дедушку ненавидела! А он уже тащил ее в ванную. Так быстро все. Снежана даже испугаться толком не успела. Элкмар, этот старый гад, оказался таким сильным. Паром мгновений они уже стояли против водного зеркала, в котором отражались Джейдек и Рад. С трех братьев Элкмар был младшим. Любимым младшим братом, старшие братья и кузена обожали его и всегда берегли. Потому что по странной прихоти судьбы Элкмор был силен, но не мог обращаться. И каково это было из года в год видеть, как крепнут драконы, его родные и двоюродные братья, как растут и набирают силу их дети, а он остается ущербным. Постепенно он возненавидел всех. Зато Элкмар неожиданно нашел себя в исследованиях тайн магии и здорово преуспел в этом. Он так и не привел в дом жену, не прошел ни с кем ритуал. Вместо этого Элкмар поселился в долине и стал обучать детишек. «Элкмар — великий учитель», — стали звать его. Этого было ничтожно мало для его амбиций, но позволяло ему чувствовать себя исключительным. Однако все приобрело совсем другой смысл, когда среди его племянников и воспитанников объявился еще один ущербный. Если быть точным, Джейдек был вполне нормальным, и его исключительный по силе черный огонь тоже не являлся ничем ужасным. Но он отличался от остальных, и его вечно задирали и дразнили мальчишки. А с таким горделивым и заносчивым характером Да еще с таким учителем и идейным вдохновителем, каким для него был дядя Элкмар. Джейдок сам себя сделал изгоем, а Элкмар только подогревал его больное самолюбие и эгоистические устремления. Много ли мрачному юноше надо было, чтобы проникнуться идеями собственной исключительности и пожелать обрести запрещенную магию, чтобы захватить власть? Но ведь и тут было все непросто. Вот где не пропали даром тайные исследования, которыми Элкмор все это время занимался, а конечная цель его была победить собственную ущербность и стать сильнейшим, властвовать над всеми. Для этого и был придуман тайный ритуал. Разумеется, Джейдак он посвящать во все детали не стал. Но бездне нужна была жертва. За смертельную магию, которой нет равных, Джейдек отдал черной бездне внутреннюю суть — «Драконью душу! Истинное я!» Он не подозревал, что получить все это собирался Элкмар. Если результат вдруг выйдет неожиданным, всегда можно было списать на издержки эксперимента. Но бездну обмануть невозможно. Ритуал пошел не так, как Элкмар рассчитывал. Ему в итоге от всей принесенной в жертву драконьей сущности не перепало ничего. Получив смертельную магию, Джейдок тут же развязал войну. Думал, теперь-то заставит всех склониться перед ним, займет положенное ему место на вершине мира. Но стоило ему эту проклятую магию применить, как сдвинулось что-то в сферах, и возник порожденный бездной новый мир, который его затянуло и погребло под землей. Занял свое место. Вот она, насмешка судьбы. А что же Элкмар? Все его братья погибли, Остались лишь племянники, из которых двое теперь были людьми, а шестеро оказались заперты в драконьей форме. Это если не считать остальных кланов и высших родов. Теперь он был в роду старшим, но все равно не смог стать повелителем. Для этого не хватило ни огня, ни сил. «Раскаялся ли он? Опустил руки?» «Нет. Он прожил колоссально долгую жизнь» и продолжил исследование, Воспитывал одно за другим поколения юных драконьих принцев, подпитывался их молодой энергией и силой и ждал. И, разумеется, тайно поддерживал Джейдека, потому что все-таки надеялся правильно завершить ритуал. Но нужно было много, очень много огня и жертва. С бездной всегда можно договориться, но ей нужна жертва. Момент был идеальным. Женщина в его руках. Когда зеркало выдало то предсказание, далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чаши весов судьбы, победит тот, кого она полюбит и назовет суженным. Элкмар пришел в восторг. Потому что кого бы она ни выбрала, означать это могло только одно — будет война. И кто бы не победил в этой войне, выиграет он. Правда, женщина оказалась какой-то неправильной и, как назло, все поворачивала к миру. Пришлось здорово постараться, чтобы направить их в нужное русло. Задействовать свои тайные каналы, ослабить защиту на замке Рада, убить двух женщин, чья смерть будет особенно заметна и всколыхнет всех. Но сделать это чисто, так, чтобы все указывало на Джейдока, Нагнать тревожности и вызвать панику. Ират сам привел ее прямо Элкмару в руки. Теперь он мог контролировать все. И попутно интриговать. Устроить нападение на сторожевой замок и на его хозяина. Стравить их всех. Посеять раздор. Самое смешное, что они вместо того, чтобы начать войну, объединились. Но так вышло даже лучше. Женщина сама выполнила самую трудную часть работы. И теперь, благодаря ей, Все силы сконцентрировались в одном месте. Оставался только финальный аккорд. Элкмар был уверен, что Рат явится за ней. Его одержимость женщины и идиотское благородство было только на руку. Неожиданным оказалось, что и Джейдок вдруг тоже проникся идиотизмом и стал играть в благородство. Смешно и глупо. Но это уже не имело значения. Неважно, кто из них кого убьет. Бездна в любом случае заберет обоих, а также и тех шестерых недоумков снаружи и двух драконов. Это будет достойная жертва. И тогда он, наконец, получит все. Самое смешное, что даже женщина не помешает. элкмар собирался на какое-то время оставить ее себе в качестве наложницы. В конце концов, должны же исполняться пророчества.